Глава 24. Мои ладони вспотели от мысли о том, что предстоит делать, а они скользили по сильным рукам Антона, когда он начал тянуть меня медленно вверх. Только не отпускай, мне кажется, если я упаду, то это будет как бетонный столб на землю, словно разобьюсь. Тело ныло, как и мои мышцы. Антон блеснул своими глазами и схватил крепче. Не отпущу, не переживай. Я верила и благодарно улыбнулась. Мышцы дрожали, Пресс, о существовании которого я забыла, напрягся, помогая. Словно мы сгибали железный пруд. И стоило мне оказаться на 90 градусов сидящей, я вздохнула. Антон держал меня и улыбался. На его лбу блестели капли пота, и мы оба тяжело дышали. «Не представляю, как ты проходишь это каждый день с новыми пациентами». «Легко», – он пожал плечом, но видел, что я не удовлетворена его ответом. «Я не отношусь к этому всему, как к работе». Каждый раз это будто вызов пациентам и мне самому. Поэтому мы идем шаг в шаг друг с другом, а я как основная поддержка. В переносном смысле. Я кивнула, восхищаясь. «Это твой секрет успеха?» «Типа того». Он улыбнулся, и я ответила тем же, даже с учетом того, что ощущала себя до ужаса отвратительно. «Нормально все?» «Сложно сказать. Пока ты меня не трогаешь, я не чувствую боли». На его лице мелькнула тень вины. «Но я благодарна тебе за терпение». Я сжала его ладони сильнее. «После обеда снова будешь расслаблять мышцы в ванне», сказал, словно подслащая пилюлю. «Это было самое восхитительное, что со мной случалось за длительное время». «Понимаю». «Наш обед? Он в силе?» Я не могла не спросить, потому что... «Да разве нужно пояснение этому желанию?» «Тебе скучно, не так ли?» «Не только поэтому», призналась некраснее. «Я соскучилась, и было бы разумно потратить твои свободные минуты на общение со мной. И я пошутил. Я фыркнула. «Сейчас ты ляжешь, отдохнешь десять минут и повторим». «Нет!» Притворно застонала, и на этот раз Антон рассмеялся. После занятий я была еще некоторое время в ужасном состоянии. Но когда мы закончили, я была благодарна, что он не смотрел с жалостью. Он лишь сказал, что я молодец. Мне не нужно было большего. Я хотела быть сильной не только внутри, но и чтобы Антон это видел. Понятия не имею зачем». Но он видел. К обеду я уже была в бодром настроении. Антон немного опоздал, но узнав причину, я решила его помиловать. Серьезно? Господи, сколько я их не ела! Передо мной лежали эклеры с самым восхитительным заварным кремом. Это лучшая кондитерская в городе. Не сомневаюсь, ответила и откусила кусочек, блаженно застонав от взрыва вкуса в моем рту. Я почти плакала, когда открыла глаза и увидела взгляд Антона. Мое смущение окрасило меня в ярко-розовый, я была уверена. Быстро убрав пирожное, я схватила салфетку и вытерла рот. Он улыбался, кажется, еле сдерживая смех. «Что? Я люблю эклеры!» «Ты всегда их любила», — пробормотал тихо, но я услышала. «Это правда. Я не часто себя ими баловала, но в интернате нам их давали на праздники, и у нас возникла любовь с первого укуса. Я была поражена тем, что Антон помнит, Пусть отдавал мне свой эклер каждый праздник, пока не перестал со мной и Пашей общаться. Мы смущенно посмотрели друг на друга, словно каждый вспомнил об одном и том же, и продолжили есть, ведя обычную беседу. «Ну так что, рассказывай, как ты устроился?» «Тебя все интересует?» «Абсолютно все, в мельчайших подробностях». Он отпил свой чай со смешком и начал с того, что закончил учебу почти на отлично. «Значит, сюда тебя взяли еще во время практики?» «Да, они отбирают не только отличников. Если честно, наше главное просто видит что-то в каждом, и если решает «за», то это значит, что ты попал в поле зрения ее экспертного мнения». «Это здорово. Я была удивлена, когда ты решил поступать в медицинский, но сейчас вижу, что ты просто пошел за мечтой». «Типа того. И что было дальше?» «Я отучился последний год, и меня сразу же забрали сюда». При этом я часто приезжал в клинику в течение всего времени, набирался опыта, просто наблюдая, когда были свободные дни от учебы. «Вау!» – я была восхищена им, без шуток. Почему-то в этот момент мне вспомнились слова Павла о деньгах и статусе. Казалось, что он стал этим одержим куда больше после встречи с Антоном. И я не дура и видела его машину, видела одежду, которая даже на вид несла дороговизну. Он бы ни за что не отказался от этого места, даже будучи вместе. Он явно поставил бы мне ультиматум о переезде, в котором я не была уверена даже тогда. Подходя к главному вопросу, я видела себя со стороны любопытной сплетницей, но, откинув мысли, все же спросила. «А твоя девушка? Она была тобой восхищена, когда говорила о твоей работе. Вы женатый или...» Антон задумался на длительное мгновение. «Антон». Это был нормальный вопрос, но ответить на него так просто у меня не вышло. Я старался вести себя как профессионал, но все же друга было больше в этой палате. И мои мысли часто уносились далеко. Я врач, и я помнил об этом. Но черт, беря ее ноги в свои ладони, массируя их, я как дурак уходил дальше в своей голове и долго потом себя ругал. После ухода Лизы я задумался еще кое над чем. Время и отношения. Они были несовместимы. «Лиза не понимала меня. Поймет ли другая девушка? Не сейчас, потом, когда я вдруг решу завести новые отношения. Ответ мне словно был знаком. Мы с Дианой часто обменивались молчаливыми взглядами, а работа вместе предстоит длительная. Я не могу все испортить в этот раз. Я не могу надеяться на что-то другое больше, чем дружба. И не то, чтобы я был уверен, что она думает обо мне как-то, и я не стану мешать восстанавливать в первую очередь себя». «Мы не женаты, и да, она очень гордится мной». Это не было ложью. Лиза видела мои достижения, просто они не пересекались с тем, о чем мечтала она сама. «Вы давно вместе?» «Больше трех лет, но были перерывы. Я их не вычитал из срока. В ссоре мы все равно оказывались так или иначе вместе уже через неделю или две». Она кивнула с улыбкой. «Это здорово. Ты достиг всего, чего хотел. Это и правда достойно похвалы». Помнишь, как на нас смотрели эти домашние дети? Знали бы они, кем ты сейчас стал, обзавидовались бы». Мы оба рассмеялись. «Так что, вы планируете свадьбу и все дела?» «Нет», — ответил резко, — «мы просто живем». «Тоже отлично. Не всем нужен штамп в паспорте. От предательства он не остановит никого». Я замер, а она отвернулась. Но внутри все кипело, потому что я догадался о том, что она имела в виду. Этот идиот просрал эту потрясающую девушку и свалил. Кретин! «Он изменил мне», — тихо призналась Диана. «С моей подругой». Когда она посмотрела на меня своими серыми глазами, я увидел ее попытку улыбнуться, но дрожащие губы. Это вынести было сложно. И решил, что я его прощу. Поеду с ним. Даже извиняясь, он словно не это имел в виду. Словно мы говорили о том, что он купил не те лампочки в люстры. Диана грустно рассмеялась. «Если бы мы успели взять ипотеку, я бы сейчас тут не была. У меня бы просто не было денег. Мы отложили еще на год, оставаясь на съемной. Представляешь, как бы все обернулось? Меня в дрожь бросает от подобной перспективы». «Этого не произошло и никогда не будет. Не думай об этом». «Я не думаю. Лишь однажды такая мысль мелькнула в голове. Я вообще стараюсь не думать о том, что было. Не вижу в этом смысла». «Но ты же понимаешь, что память порой вытворяет?» «Знаю. Конечно, я знал это. И потому вспомнил еще кое-что». «Диан, почему ты мне тогда так написала?» Она посмотрела, не понимая. «Как?» «Попросила не тревожить, что у тебя новый этап в жизни».